Часть вторая. Иона. Глава 11. Он поехал в горы по дурной дороге мимо клочка земли, где во тьме лежало тело его сестры. Направляясь на север к крипте Ионы, и старый железнодорожный эстакадишэт пытался представить их такими, какими они были когда-то. Сто лет назад в другой жизни он, возможно, привел бы сюда Элфи Данфорд на прогулку с корзинкой для пикника. А за ними на почтительном расстоянии следовали бы ее родители. Но в воображение вторгались другие картины. Повозки привозили сюда целые семьи умирающих от холеры или жёлтой лихорадки. Едва живых стариков и детей швыряло о борта телег. Блестители порядка врачи и отцы города волокли друзей и соседей вверх по тропе, если бы только они доверяли себе и хотя бы попытались ввести карантин вместо того, чтобы хладнокровно выполнять свои обязанности, вместо того, чтобы ездить к ущелью и сбрасывать сородичей со скал. Каково это знать, что отправляешься к месту, где тебя не станет. Даже сейчас Шет надеялся, что если он упустит шанс и погибнет в терновом лесу, то удеева хватит здравого смысла не посчитать это смертью от несчастного случая. Несмотря на защиту мощного мустанга, его грудь сдавила, а дыхание стало прерывистым. Путешествие уже успело достать, а Шет даже не добрался до окраины города. Как ему черт возьми справиться в одиночку? Шет решил припарковаться и подняться по тропе пешком. Он подумал, что возможно, заметит что-то полезное или что-то заметит его. А если не получится вернуться назад, Гатлинг обнаружит машину, отремонтирует окно и поможет Па найти нового покупателя. По крайней мере, призрак Шеда не застрянет навечно на заднем сиденье Мустанга. Нужно принимать любой подарок Фортуны. Если бы он до конца продумал это паломничество, и если бы хоть за малую часть плана отвечал рассудок, Шед собрал бы рюкзак, взял бы с собой воду, провизию, фонарик, компас, Шед оглянулся на Мустанг. Гадай, стоит ли вообще прибегать к логике? Он сделал шаг к машине и остановился. Холодный ветер гладил его словно детские ладошки. И тут Шэт понял, что должен следовать лишь своей интуиции, зову мамы и манящей руке Меган, которая указывала ему путь. Куда бы он ни отправлялся, туда нужно идти с тем, что есть, отказаться от лишнего. Чистота намерений должна довести его до конца. Шред пробирался вверх по склону к плотной стене дубов и густому подлеску, к ивам, которые клонились от ветра, дувшего над пропастью. С другой стороны он увидел приземистую арку пика Ската. Солнце озаряло ее бронзой и багрянцем. На повороте тропы он выглянул из-за темного полога деревьев и почувствовал, что его внимание притягивает фарисей было ли это доказательством того, что именно в том направлении следует идти, или указывало лишь на то, что враг гораздо сильнее и подчиняет до собственным расчетам? Стоило взять с собой пса, здесь я чувствовал большее одиночество и дискомфорт, чем в камере, когда Джеффри Орурка бросили в одиночку за убийство начальника тюрьмы. Лес вокруг сомкнулся, и шеда обступили дремучие ясени, поникшие березы и терновники, которые могли порезать человека не хуже колючей проволоки. Земля была усеяна осколками стекла и расплющенными пивными банками. Можно было разглядеть, где заканчивалась та часть дороги, которая была аллеей влюбленных. Даже возбужденные подростки понимали, что за определенную точку заходить нельзя. Они захламляли все вокруг и полосовали кустарники шинами. На земле словно провели черту, и никто не решался переступить то место, где поля сменял лес. На западе начинались заросли узловатых белых и болотных сосен. Топкие тропинки разбегались, уводя в темные чащобы. Ели в неровном свете казались почти синими. Шэд прошел больше мили, прежде чем добрался наконец до покрытой плесенью дощатой ограды в начале Евангельской тропы. Иногда можно почувствовать, как за спиной закрывается одна дверь, и твоя жизнь проходит сквозь другую. Сейчас это ощущение было таким же ясным и отчетливым, как в тот день, когда автобус провез Шэда в ворота тюрьмы. Если его и поджидала смерть, то она пока не показывалась. Таша Клайн никогда до конца не понимал, зачем в книгах главы. К этой особенности чтения Шэд так и не смог его приучить. Мозг Таши был настроен мчаться от начала до самого финала. На каждой паузе приятель спрашивал Шэда: "Куда делась история?" С трудом вспоминал, что нужно перевернуть страницу, чтобы найти продолжение. "Куда же подевалась моя история?" произнес Шэд. Он подошел к водоразделу и фарисейскому мосту, деревянной эстакаде, протянувшейся на сотню ярдов через ущелье к хребту Ионы. Бульдозеры поднимались по евангельской тропе, валили деревья и расчищали место для новой железной дороги. Обязанные веревками мужчины свешивались со скал, вручную просверливали отверстия устанавливали заряды и закрепляли их, чтобы не снесло ветром. Сваи, на которых стояла эстакада, были глубоко вбиты в скалу с обеих сторон ущелья. Неровные каменные стены окаймляли реку Читалаху и тянулись более мили. Прямо под ними проходила череда длинных бурливых порогов. Шет посмотрел на дикие леса по другую сторону ущелья и почувствовал, что вот-вот навсегда оставит что-то позади. Узловые ели обступали тропон, на которой когда-то были проложены шпалы и рельсы. Теперь они исчезли. На месте вырванных и забытых рельс теперь были норы сусликов. Шпалы давно убрали и, возможно, перебросили дальше на юг. Жители поселков, разбросанных по этим горам, прокладывали железную дорогу, а два десятилетия спустя ее разрушили. Быть может, те же самые рабочие. Или их сыновья. Шейт поставил ногу на первую перекладину и ощутил странный прилив возбуждения. В просмоленных досках эстакады виднелись щели, некоторые шириной всего в пару дюймов. Платформа в некоторых местах прогнила на полфута, а то и больше. Можно было стоять здесь и представлять огромный состав, который несется в два часа ночи, сотрясая горы. Пьяные шахтеры приходят сюда сыграть в труса и стоят на путях как можно дольше, прежде чем отскочить в сторону. Между перилами и краем эстакады оставалось около 12 дюймов безопасного пространства. На обоих склонах почти не было насыпей, только отвесные спуски к реке. Сваи и опорные балки вбитые в скалистые утесы. Один неверный шаг и лететь вниз больше полумили. Потоки горячего воздуха, проносящиеся сквозь ущелье, примутся швырять тебя из конца в конец и замедлять ровно настолько, чтобы ты не заорал от шока. Останешься в сознании, будешь понимать, происходящее и думать, что и мать! Наверное, много лет назад для детей серьезным делом было пройтись по рельсам с одной стороны на другую. Они должно быть прекрасно знали расписание и рассчитывали время прибытия поездов, а потом сидели на боковых стойках, пока мимо проносились вагоны. Едва ли поезд набирал больше 20 миль в час, если учесть, что он тащил шахтерские вагонетки. Но мост, и в лучшие дни трясся и грохотал как при конце света, чувствовал, что фарисей готов в любую секунду обрушиться. Нужно понимать знаки, которые подвергают тебя Испытанию, чтобы потом все это не звучало по-идиотски. Шатт перешел по шаткому мосту и направился в лесную глушь. Ничего с собой не взяв, даже фонарь. Пересказывая такую историю, мужчины фыркали бы в свое пиво и качали головами. Любой чертов дурак знает, что нельзя подниматься на хребет, не имея при себе хотя бы винтовку, флягу и мешок с походной смесью. Подвернешь колено, застрянешь в лесу на всю ночь, и ты уже труп. Шред продолжал идти по эстакаде, держась за поручень и переступая, как по гимнастическому бревну. Он совсем не доверял этим доскам, глядел сквозь щели между ними и видел воду, бурлившую далеко внизу. Когда Шред добрался наконец до противоположной стороны, он остановился, слегка удивленный тем, что на него не напали из засады. Место выглядело вполне подходящим. Он осмотрел леса, густо усеянные колючими зарослями ежевики и терновника. Отспутанной листвы шёл затхлый запах. Это заставляло задуматься о тех, кто там умер, и кто, возможно, все еще скрывался, о тех, кто мог застрять и жаждал своей помощи. Шред подошел к ближайшему кусту и провел пальцем по шипу. С подходящим оборудованием можно отличить одну царапину от другой. Если бы Мак осматривал не док боллер, А какой-нибудь судмедэксперт сумел бы он точно определить место, где все произошло. Какой именно колючкой ей порезала щеку? Он больше часа шел пешком по лесной глуши хребта Ионы. Впереди явился ручей, петляя по заросшему деревьями склону, и перекатываясь через отшлифованные до блеска камни, Шет опустился на колени, умылся и смочил волосы ледяной водой. Он увидел, что ярдах в 20 поток разбивается обо что-то слишком белое для гальки. Подошел ближе, сунул руку в ручей и вынул рифленый пластиковый контейнер с домашним виски. Единственными знакомыми ему любителями охлажденного самогона были Рэд и Лотти Саблет. Должно быть, он оказался совсем рядом с их домом. Шред глотнул виски и тут же сплюнул. Напиток делал не лупит Джо и ни один из обычных производителей. Кто-то использовал вместо перегонного куба старый автомобильный радиатор и выявшиеся тосол испортил алкоголь. Рэд, похоже, сам его гонал. Шред продолжил идти по тропе, словно высматривая сестру. И на следующем склоне, раздвинув все еще влажные от росы ветви, Он заметил лачугу, которая так наклонилась в левую сторону, что можно было высунуться из окна и коснуться земли. Примерно пол акра кое-как расчищенной земли занимали несколько кривых яблонь и грядка с тыквами. Позади хижины располагался небольшой сад с парой рядов латука и тонкой высокой кукурузой, в основном засохшей. Сбоку стояла клетка для кроликов. В крышку деревянного ящика был воткнут нож для снятия шкурок. На ковре из сосновых иголок сидела Лотти Саблет и пеленала четырех младенцев. Тех самых недоношенных, которые появились, пока шет был в тюрьме. Дети брыкались хилыми ножками и размахивали изуродованными клочками, почти на каждом не хватало пальцев. Малыши пытались сосать большие пальцы, но только у двоих они имелись. Вокруг лоти ползали и сидели ещё пятеро детей, почти все босые и одетые лишь в драные комбинезоны. Самому старшему мальчику было не больше тринадцати лет. Ноябрьский ветерок сделался холоднее, но никто из выводка Реда Саблета, похоже, не чувствовал неудобств. Что творит с нервной системой подобная жизнь, когда твои родители, брат и сестра Неужели природа прячет нервные окончания глубоко под кожей, чтобы ты не чувствовал чужие грехи? Лотти подняла взгляд на Шеда, распахнула беззубый рот и так резко вздрогнула, что больной младенец, которого она пеленала, перевернулся, точно лепешка на сковороде. На лоти отпечатались годы страданий, на ее лице было написано испытание непомерным материнством. Как еще назвать то, что женщина за несколько лет рожает столько детей? Такая ноша разрушала ее тело день за днем, месяц за месяцем. У Лоти были растяжки на шее вдоль подбородка и почти на каждом дюйме голой кожи, которые шед мог разглядеть. Что за мужчина заставляет так жить собственную сестру? Лоти поднялась на ноги, присмотрелась и наконец склонила голову, узнав Шеда. Ты произнесла она. Мы с тобой немного знакомы, да? Были в прошлом. Верно. Меня зовут Шед Дженкинс. Младенец, который шлепнулся точно лепешка, снова перевернулся на живот. Он принялся ползать и хныкать, будто животное, которому даже имени не дали. Посмотрел на Шеда и направился к нему, словно желая укусить. Твой папа плотник, продолжал Лоти. Да. Дженкинс. Ах, да, так и есть. Что ты здесь делаешь? Приехал повидать Реда? Его сейчас нет. Не знаю, когда вернется. За домом появился олень. Рэд выстрелил, но в сердце не попал. Он где-то там выслеживает олень, чтобы мы могли съесть что-нибудь, кроме того, что зайчатины. Или ты собираешься вступить в церковную общину? Он и там, а? Я подумывал заглянуть к ним и поговорить, признался Шед. — Не стоит, да? Они странные, сказала она с легким оттенком тревоги, будто дело было важным, но не слишком. Ее слова заставили Шеда отступить на шаг. Насколько необычными могут оказаться люди, если женщина с девятью детьми, рожденными от кровосмешения, называет их странными? Я мало что о них знаю, сказал Шед. Они змеиные проповедники, возбуждаются от яда. Виски для них недостаточно крепок, думаю. Отсюда в паре миль небольшой поселок. Мы с ними мало общаемся, но меняемся припасами, если надо. Неплохие люди, но боготворят змей. Неправильно оно так дёргаться. Неблагословенна у них церковь. Ты когда-нибудь видела мою сестру на этой стороне ущелья? А кто она? Ее звали Меган. 17 лет, длинные светлые волосы. Звали? Она умерла. Жаль мои соболезнования. Спасибо. Я никогда не встречала ее. Она могла приходить с парнем или, возможно, с мужчиной. Из девушки ее возраста я здесь видела только дочь Габриэля, того, который управляет церковью. Лукас и Габриэль. Старший из детей прихрамывая приблизился к матери и с тревогой поглядывая на Шэдер, что-то ей зашептал. Она его обняла и секунду жужжала на ухо, Повторяю. — "Нет, нет, нет. — Нет, Озгут, нет. Но у мальчишки было что-то на уме. Он продолжал спорить, а его взгляд метался туда-сюда вдоль линии деревьев. "Я один", сказал Шет. "Вы же не врете, мистер", спросил Озгют. "Нет", ответил ему Шет. Значит, он не ошибся. Рэд где-то прятал маленький перегонный куб из радиаторов и медных трубок и гнал с его помощью ядовитый алкоголь. Голова у пацана была, наверное, забита историями о федералах, которые придут и украдут гражданские свободы. Не стоит ждать светских манер у подростка, который встречает, наверное, не больше десяти человек в год. Озг прятал взгляд, его лицо сморщилось, по нему проносились самые разные эмоции. Наконец Лотти схватила мальчишку за плечи и подтолкнула к хижине со словами: "Иди, бери за ужин". Он остается? Иди в дом. Я хочу знать, остается ли он тут или нет. Скоро вернется твой папа. Он будет голодный, ты знаешь. Я видел у него за поясом пистолет. Нет, не видел. У тебя плохое зрение. Я хорошо вижу. Прекрати говорить глупости, иди в дом и бери за ужин. Мальчишка потащился прочь, а Лоти смущенно улыбнулась, показав пустые десны. Он плохо соображает. Не его вина. Нам с Редом нужно бы постараться и перевести детей в большой город, когда мы получим свои припасы. Но Рэд боится, что городской уклад собьет с толку и заморочит семью. Шет никогда раньше не слышал, что болощину называли большим городом. При других обстоятельствах он, возможно, посмеялся бы, но то, как Лотти это произнесла, заставило его согласно кивнуть. Ее опасения были нешуточными. Интересно, как в этом доме пройдет лекция о пестиках и тычинках. Не могла бы ты подсказать, как мне добраться до той деревни, сказал Шет. Это не совсем деревня, по-моему. Просто куча семей собрались вместе на расстоянии струи мочи. Их дома стоят очень близко. Так что люди там, одна большая семья. Если пойдешь к ним, будь осторожен и смотри под ноги. У тебя высокие сапоги. Вполне. Ступай осторожно. Там устраивают охоту на гремучек. Бродят по полям и собирают гадюк. Она указала на юг. Ее рука была жесткой и прямой, без единой капли жира. Шат почти видел историю Лотти, нацарапанную на ее костях. Как и сказала, будь осторожен, когда пойдешь по лесу. Для этих краев ты плохо оделся. Там много колючих зарослей». Заблудишься в темноте и терновники наверняка повыдергивают тебе волосы. А далеко идти миль пять или около того, но места там суровые. У тебя нет рюкзака или куртки по поплотнее? Ночи становятся холодными. Ты захватил воду? Со мной все будет в порядке. Дети захныкали почти в унисон, все они расползлись по двору. Ты уже выглядишь озябшим, заметила Лоти. Хочешь немного выпить? Не, спасибо. Ему хотелось пить, но он почувствовал, как от ее пристального взгляда начало нарастать напряжение. Кончиком языка Лотти облизывала тонкие губы, сжатые вокруг пустых дёсен. Рад так скоро не вернется. — Можешь просто передать ему привет. Я, возможно, зайду еще раз на обратном пути. Я имею в виду, у нас есть немного времени. Ее левая рука прикрыла тяжелые груди а правая поднялась поправить волосы. Шэд стало не по себе, когда он понял, что Лотти пытается быть женственной. Мне редко удается с кем-то поговорить. Можешь зайти в дом. У нас есть карты. Сейчас не могу, Лотти». Если захочешь, возвращайся в любое время. Приходи в гости, повидаться со мной. Конечно, сказал Шед, делая шаг назад. Это спасло ему жизнь. Примерно в футе от его головы разнесло заросли кипрея и кизила. «Черт возьми, заорал Шед. С ветхой ступеньки крыльца сошел Озгут с двустволкой в руках. Он снова прицелился в Шэда, потянулся ко второму спусковому крючку, и Шэд отпрыгнул в кусты. «В какое же дерьмо можно вляпаться. Мальчишка был слишком нетерпелив и в последний момент дернул дулом вверх, Выстрел сорвал кору с ближайшего дуба. Нет, воскликнула Лоти. Я же сказала: "Нет, нет, нет!" От него будут проблемы, мама, крикнул Озгуд. Я видел, как он на тебя смотрел. Неудивительно, что ребенок был таким агрессивным. Теперь шеф рассмотрел, что указательные и средние пальцы на обеих руках Озгуда срослись. "Нет, сын, нет. Он один из тех федералов, о которых всегда говорит папа, скользкие типы. Он пытается обмануть тебя, мама. Он не такой, он не такой, он друг твоего папы. Коп под прикрытием или стукач властей. Остальные дети, те из них, что ходили кругами, принялись ныть и возбужденно мычать. Двое взволнованно метались по крабье из стороны в сторону. Дети махали руками, неуклюже расползались во все стороны, корчились и извивались, походили на пожар в муравейнике. Издавая рёв и кошачий вой, дети зарывались в землю. В воздух полетели листья и мох. Святые Божи!» с ещё более жуткими звуками младенцы скользили и куоркались друг через друга, закапывая землю у ног матери. Жёлтый Джимен, никогда больше не приходи сюда и не строй глазки моей маме. Джимен ключевой но таинственный персонаж серии Half-Life. Его называют зловещим межпространственным бюрократом. Вернись, Шет Дженкинс, звала лотти саблет. «Все в порядке, у него не осталось патронов. Вернись! Шет скользнул глубже в заросли и побежал на юг.